Женщина опять появилась в холле. Она направилась было к выходу, но ее остановилась едая дама, которая что-то энергично сказала ей. В ответ так горячо произнесла несколько слов, круто повернулась и, увидев Хольмана, подошла к нему. Крокодилица не хочет меня выпускать, сердито прошептала она. Утверждает, что вчера у меня была температура и что я не должна была кататься на санках. Она говорит, что ей придется сообщить обо всем Далай-Ламе, если я еще раз. Только теперь она заметила Клерфе и замолчала. «Это Клерфе, Лилиан», — сказал Хольман. «Я вам про него рассказывал. Он приехал неожиданно». Прозрачные глаза женщины остановились на Клерфе. Казалось, она смотрит сквозь него. «Откуда вы приехали?» «С Ривьеры». Клерфе не понимал, зачем ей это надо знать. Она опять повернулась к Хольману. «Крокодилица хочет уложить меня в постель», — сказала она взволнованно. «И Борис тоже. А как вы? Вы не ляжете?» «До девяти нет». Я тоже приду. После вечернего обхода я не дам себя запереть, особенно сегодня ночью. Рассеянно кивнув клерфе, она вышла из холла. Тебе, наверное, все кажется китайской грамотой. Далай лама, это, разумеется, наш профессор, крокодилица старшая сестра. А кто эта женщина? Ее зовут Лилиан Дюнкерк. Разве я тебе не говорил? Она бельгийка. Ее мать была француженкой, родители ее умерли. Красивая женщина. Почему она так волнуется из-за пустяков? Хольман на минуту замялся. «Так всегда бывает в санатории, когда кто-нибудь умирает», — сказал он смущенно. «Ведь мертвый уносит частицу тебя самого, какую-то долю надежды». Умерла ее подруга. Верхние этажи санатория отнюдь не походили на отель. То была больница. Лилиан Дюнкерк остановилась перед комнатой, в которой умерла Агнес Сомервилл. Услышав голоса и шума, она открыла дверь. Гроб уже вынесли. Окна были открыты, и две здоровенные уборщицы мыли пол. Плескалась вода, пахло лизолом и мылом. Мебель была сдвинута, и резкий электрический свет освещал все углы. Лилиана остановилась в дверях. На минуту ей показалось, что она не туда попала. Но потом она увидела маленького плюшевого медвежонка, заброшенного на шкаф. Это был талисман покойный. Ее уже увезли?» — спросила она. Одна из уборщиц выпрямилась. Из восемнадцатого номера? Нет, ее перенесли в седьмой. Оттуда увезут ее сегодня вечером. Мы здесь убираем, завтра приедет новенькая. Спасибо. Лилиан закрыла дверь и пошла по коридору. Она знала комнату номер семь. Это была маленькая комнатушка, и находилась она рядом с грузовым лифтом. В нее переносили покойников. Оттуда их удобнее было спускать на лифте. Совсем как чемоданы, подумала Лилиан а потом все кругом вымывали мылом или золом, чтобы от мертвых не оставалось ни малейшего следа. Лилиан снова оказалась у себя в комнате. В трубах центрального отопления что-то гудело. Все лампы были зажжены. «Я схожу с ума», — подумала она. «Я боюсь ночи. Боюсь самой себя. Что делать? Можно принять снотворное и не гасить свет. Можно позвонить Борису и поговорить с ним». Она протянула руку к телефону, но не сняла трубку. Она знала, что он ей скажет. Она знала также, что он будет прав. Но какая в том польза, даже если знаешь, что другой прав? Разум дан человеку, чтобы он понял. Жить одним разумом нельзя. Люди живут чувствами, а для чувств безразлично, кто прав. Лилиан устроилась в кресле у окна. Мне 24 года, думала она, столько же, сколько Агнес. Но Агнес умерла. Уже 4 года, как я здесь в горах. А перед тем четыре года была война. Что я знаю о жизни? Разрушение, бегство из Бельгии, слезы, страх, смерть родителей, голод. А потом болезнь из-за голода и бегства. До этого я была ребенком. Я уже почти не помню, как выглядят города ночью. Что я знаю о море огней, о проспектах и улицах, сверкающих по ночам. Мне знакомы лишь затемненные окна и град бомб, падающих из мрака. Незнакомы лишь оккупация, поиски, убежище и холод. Счастье. Как сузилось это беспредельное слово, сиявшее некогда в моих мечтах. Счастьем стали казаться нетопленная комната, кусок хлеба, убежище. Любое место, которое не обстреливалось. А потом я попала в санаторий. Лилиан пристально смотрела в окно. Внизу у входа для поставщиков и прислуги стояли сани. Это были сани-крематория. «Скоро вынесут Агнес Сомервилл». Год назад она подъехала к главному входу санатория, смеющаяся в мехах с охапками цветов. Теперь Агнес покидала дом через служебный вход, как будто не уплатила по счету. Всего шесть недель назад она вместе с Лилиан еще строила планы отъезда. Отъезд. Недостижимый фантом. Мираж.